Это вызывало к нему всеобщее сочувствие. Князь разрешил византийцу, если он пожелает, не возвращаться с собора в Болгарию, а остаться в Константинополе, и сказал, чтобы он не чувствовал угрызений совести перед болгарскими друзьями. Разумеется, если уверен, что Василий не казнит его. После разрешения Бориса Михаила никто не сомневался, что Ханул не вернется в Болгарию, поэтому все весьма удивились, снова увидев его. было известно содержание разговора между князем и Ханулом после возвращения посольства. При этом присутствовали Кавхан Петр и братья князя Докс и Ирдиш Илья. На вопрос князя Алексей ответил так. — Великий князь, свои изгнали меня мечом, вы приняли меня с доверием. Я снова поехал туда с надеждой увидеть детей и вернулся нищим, потому что остался без надежды. я думал ненависть к тем кто изгнал меня погасла, но убедился что она жива когда в день прихода в царьград мне предложили продать мое искреннее отношение к вам и заменить его коварством. я предпочел вернуться сюда чистым и преданным, как до сих пор служить вам если не веришь, прикажи повесить меня чтобы быть спокойным за себя и за государство это были слова достойного мужа продуманные искренние и честные, и никто не усомнился в них. Кавхан Петр хотел было сказать, что именно ханул следил за ходом всех дискуссий на соборе и правильно указывал ему, когда надо вмешаться, чтобы его слова попали в цель, но промолчал, ибо в заступничестве не было нужды. — Речь твоя и взгляд твой искренни, — ответил Борис, — оставайся в моем государстве, пользуйся моими милостями наравне с моими братьями. с верным кафханом, со всеми баилами и богоинами, гордостью земли моей. И если решишь создать новую семью, мое тебе благословение и поддержка. За три года, прошедших со времени этого разговора, Алексей Ханул ничем не запятнал свое имя и верно служил Борису Михаилу. Последние слова князя глубоко запали ему в душу, и он все чаще возвращался к ним. Ведь он в расцвете сил. Можно попытать счастье, зажечь очаг, воспитать новых детей. Раньше, до поездки в Константинополь, надежда найти своих сыновей укрепляла его дух, и он сопротивлялся доводам рассудка. Но теперь, когда стало ясно, что семья погибла, он не хотел остаться один на этой земле. Глубоко в душе Алексей уже принял решение и носил образ той, которую хотел бы назвать своей женой, но боялся отказа. Княжеская сестра была у него на уме и в сердце, только она. В последнее время он хотел поговорить с нею, однако мысль о том, скольким женихам она уже отказала, лишала его смелости. Дни, проведенные в бригале, запомнились особым тихим покоем, ленивым теплом южной земли, голосами кукушек в тенистых дубравах. Кукование отражалось от каменных гор, и возвращалась, умноженная, ослабевшая и томительно странная. Алексей Ханул заметил, что кремена Феодора Мария часто стоит у окна и задумчиво прислушивается к голосу кукушки, и у него было чувство, что в отголосках эхо он слышит собственную душу. Так же трепетала его душа в тот день, когда он впервые встретил свою Василики. Она была хрупкая и нежная, и когда двигалась, платье на ней развивалось, будто девушка не ходила, а летала. Василики выросла в знатной семье, но не научилась скрытности и фальши. Были и такие дни, когда они ссорились. Если бы в это время их слышал кто-нибудь посторонний, то сказал бы, что они больше не заговорят друг с другом и что их пути разошлись. Но все кончалось совсем неожиданно. Оба клялись, что не могут жить один без другого. что мир опустеет, если, не дай бог, с одним из них случится что-нибудь. Их старший сын понимал, эти ссоры неизвестно как начинаются, но всегда одинаково завершаются. Однако младший тяжело переживал каждое резкое слово, сказанное ими. Он родился чувствительным, ранимым, и они боялись за него, так как он входил в мир со слишком доверчивой душой. Старший сын Петроний был другим. Суровый, крупный, но стеснительный, он часто защищал свою душу панцирем жестокости. Отец рано стал разговаривать с ним, как мужчина с мужчиной, ничего не тая, даже такие дела, как заговор. И спасся благодаря ему. Это Петроний послал стражу Варды искать отца совсем в другой стороне. И те попались на удочку. Алексей Ханул поехал на собор в Константинополь с надеждой найти сыновей. и остаться с ними, или увести их с собой вплиску. Но теперь все становилось бессмысленным. Они погибли. Надо было решиться на второй шаг, а он не мог. Мешала любовь к сыновьям. И хотя теперь у него были виды на княжескую сестру, он, однако, чувствовал, что сделает этот второй шаг с единственной надеждой. Она ему откажет, и он получит оправдание перед собой, что вот попытался... Но ничего не получилось. Вглядываясь в кремену Феодору Марию, Алексей находил много общего между нею и Василики. Княжна была такой же хрупкой, только глаза у нее удлиненные, менделевидные, а сама она спокойная, с плавными жестами, замкнутая, далекая от мира. А может, ему так казалось, потому что он смотрел со стороны. Алексею Ханулу нравилось его одиночество. Он никому ничего не объяснял и ни от кого ничего не хотел. Возвращался домой, когда пожелает, ходил туда, куда заблагорассудится. Но эта свобода иногда надоедала. Были минуты, когда всем существом своим он жаждал острых ссор, вроде тех давних. Они вывели бы его из равнодушия, убивающего человеческое в человеке. В такое состояние Алексей ханул, порой впадал теперь, и боялся, как бы не совершить чего-нибудь неразумного, что запятнало бы его имя и честную службу князю. Тогда он спрашивал себя, зачем он тут, кому нужен, и не мог найти убедительного ответа, ибо почти ничто не связывало его с этой страной. Однажды они возвращались с охоты, пробродив два дня в ближних лесах. торжественные и гордо шагали егеря, сокольничие, а следом на телеге везли громадного оленя. Его рога привлекали внимание своими размерами. Люди стекались поглазеть на охотников, и среди них вдалеке Алексей увидел сестру князя. Она поднималась на цыпочки и кого-то искала. Алексей ханул, шел за князем, но статная фигура Бориса Михаила с соколами на плечах почти скрывала его. Алексея заинтересовало, кого же столь нетерпеливо высматривает кремена Феодора Мария, и он остановил коня. Когда взгляд княжны нашел его, огонь в ее глазах будто опалил Алексея, он выронил уздечку и медленно провел ладонью по лицу, которому прилила горячая волна крови. То, что казалось близким, постепенно удалялось, словно мираж. Папа Иоанн восьмой не мог простить себе самонадеянности, с которой подошел к решению болгарского вопроса. Результатом писем Борису Михаилу были всего-навсего небольшой подарок от князя, переданный через монаха Пилигрима, и заверения в добрых чувствах. Поначалу эти уверения и дар заставили папу броситься с мальчишеской горячностью в бой, но самоуверенность постепенно превратилась в разочарование. Разочарование, возлабление на болгар, греков, на собственных епископов и священников, который с такой поспешностью покинули болгарские земли. Его предшественник, папа Адриан, похоже, весьма тяжело перенес возвращение всего своего воинства в Рим. Если предал суду епископа Гримуальда полимартийского, обвинив его в том, что он покинул Плиску без всяких протестов. Епископ был столь дерзок, что взял для папы письмо от болгарского князя, предварительно не ознакомившись с его содержанием. И хотя Гримуальд утверждал, что был изгнан В послании было написано, что князь Борис Михаил, как добрый христианин, не может не повиноваться решению Восьмого Вселенского Собора, которое было принято, как известно, при участии и папских легатов. Папа Иоанн Восьмой позвонил в колокольчик. Появился монах. Пусть Анастасий найдет все, что относится к делу Гримуальда. Святой отец не раз читал эти документы и всегда открывал в них что-нибудь новое. Папа Адриан II лишил епископа Сана за то, что тот без разрешения Рима покинул вверенную ему страну. Но только ли за это? Иоанн кивнул вошедшему Анастасию, пригласив его сесть к столику с неизменными сладкими орехами и двумя стаканами свежей холодной воды, и взял пергамент. На суде священники невысокого Сана твердили, что никто не выгонял их из болгарских земель. Ни болгары, ни греки, но что их обманул епископ. Не слишком ли тяжела его мошна?»